Глава 58. Армина. Влади и Семен возвращаются с лесной прогулки лишь утром. Выглядят они очень счастливыми и слегка уставшими. Я не хочу мешать им, и поэтому, проснувшись, тороплюсь на кухню. Продуктов немного, но на первое время в холодильнике есть все необходимое для того, чтобы прокормить двух взрослых оборотней и ведьму. Новость о том, что Ахнар мертв и что теперь у меня есть свой личный фамильяр, который продолжает находиться в облике молодого симпатичного блондина, Владлена и Семен восприняли более-менее нормально, но насторожно поглядывать на Паскаля и принюхиваться не перестали. Это так необычно. Интересно, если даже я остро чувствую запахи, то как это происходит у оборотней? Наверное, имея такое обоняние, в переполненном автобусе зимой лучше не ездить. Не знаю, Армина. «Как-то это все странно», – задумчиво протягивает Владлена, пока я стараюсь справиться с куском размороженного мяса. «Думаешь, этому Паскалю можно доверять?» «Я убедилась в том, что никому не стоило бы доверять», – отвечаю немного рисковато, потому что еще испытываю обиду по отношению к Владлене. Семен что-то увлеченно щелкает в ноутбуке, сидя в гостиной на диване, а мой фамильяр, чтобы не напрягать оборотни своим присутствием, растворился в пространстве». Я продолжаю чувствовать его присутствие рядом и думаю, ребята тоже, но все делают вид, что все нормально. Он был прислужником Верховной. Вдруг он хочет вернуть ее и поэтому отирается рядом. Не унимается оборотка, раздувая крылья носа. И меня пугает то, что этот Паскаль практически лишен запаха. Он как привидение. «Я никогда не наврежу Армине!» Раздается недовольный голос Паскаля, и фамильяр появляется в нескольких сантиметрах от стула, на котором сидит Влади. Девушка с рыком отпрыгивает в сторону, и из гостиной в кухню влетает Семен, готовый защитить свою любимую от опасности. «Прекратите рычать на моего фамильяра!» – угрожающе поднимая палец кверху, встаю на защиту своего нового друга и, прищурив глаза, смотрю то на Влади, то на Семена. «Мы живы, а кто-то даже счастлив, в основном благодаря Паскалю. Неважно, кто он и чем занимался в прошлом. Теперь он мой друг, и я настоятельно прошу относиться к нему как к равному» гусь свинье не товарищ», — усмехается Семен, решив блеснуть знаниями русских народных поговорок, но, по моему мнению, весьма неуместное замечание. «И кто же тут гусь, позволю узнать?» — ехидно переспрашиваю, и мужчина, поджав губы, отмахивается и возвращается к своему ноутбуку. «Ладно, прости, Армина. Кого выбирать себе в друзья — твое личное дело, но Дамиру точно не понравится то, что рядом с тобой находится молодой симпатичный парень, пусть и фамильяр», — выдыхает оборотка и присаживается обратно на стул. «Какое ему вообще дело до того, кто находится рядом со мной?» Обиженно всхлипываю и спешу утереть выступившие на глазах слезы. «Знаешь, я... Я призналась ему в чувствах, а он просто сбежал. Конечно, он тогда был в облике волка и мог не понять, но... Армина, ты истинная пара моего брата. Не знаю, что там у вас произошло, но одно могу сказать точно. От Дамира тебе уже не отделаться. Если оборотень признал в ком-то свою пару, то это уже навсегда». От подобных слов сердечко начинает взволнованно трепыхаться в груди, но я стараюсь успокоить его, не позволяя надеждам о совместном будущем разлиться в груди приятным теплом. Как я могу вообще обо всем этом думать, когда даже не могу быть уверена в том, что сейчас мой любимый в безопасности? «Долго мы тут будем отсиживаться», — отбрасываю нож и поворачиваюсь к ладлень, скрестив руки на груди. «Пока за тобой не приедет Дамир. А что, если он никогда не приедет?» Может, он сейчас сидит в камере за семью замками или того хуже мертв? Схлипываю и накрываю лицо ладонями, не сумев сдержать слезы страха и паники. Армина, не нагнетай. Аргон, конечно, суров, но не настолько, чтобы лишить жизни собственного сына. Раздражённо рявкает оборотка, но я чувствую, как дрожит ее голос. Она тоже переживает и боится. Паскаль, а ты можешь проникнуть незаметно в Орден и выяснить, что там сейчас происходит? Вскрикиваю, когда меня буквально осеняет эта мысль. «Да», — пожимает плечами, «а мне хочется ему треснуть за то, что не намекнул об этом раньше». «Не думаю, что в этом есть необходимость, девочки», — доносится из гостиной, и мы с Владленой бросаемся туда. Дамир и Вилма покинули территорию Ордена и, думаю, уже направляются сюда. Хвоста за ними нет, поэтому можно предположить то, что все будет нормально, и совсем скоро нам не нужно будет прятаться. «Ты все это время мог посмотреть камеры, расположенные на территории Ордена?» Утыкаясь в монитор, ошарашенно спрашивает Владлена, и я следую ее примеру, искренне желая увидеть Дамира. Только, увы, на мониторе сейчас изображен совершенно другой оборотень. Черты его лица отдаленно схожи с Дамиром, но взгляд более суровый и уставший, что ли. Мужчина сидит, откинувшись на спинку кресла, и по его исчерченным морщинами щекам текут слезы. Аргон. Это, без сомнения, он, и мне, глядя на него, становится очень дискомфортно в груди. Непроизвольно касаюсь кончиками пальцев монитора и вижу перед глазами красивого статного оборотня, который широко улыбается, свободный от таков злости и ненависти. А потом я вижу другую картинку, где отец Дамира уже несется по лесу в волчьем обличье. Его зверь огромен и прекрасен, правда цвет шкуры не черный, как у Дамира и Владлены, а темно-серый. «Влади, я же программист!» – доносится до моего слуха, и видение растворяется, возвращая меня в реальность, где Аргон продолжает сидеть, уставившись в одну точку, и тихо плакать о том, что уже нельзя вернуть или исправить. «Я не смогу помочь», – бормочу, вдруг осознав то, что на самом деле происходит. «Никто не сможет. Проклятие! Его чары столько лет сохранял не Эзерпина, а Оборотни!» «Оборотни!» — радостно хлопаю в ладоши, потому что новость о том, что больше не нужно умирать в спасение, не может не радовать. «О чем ты говоришь?» — в один голос спрашивают Семена Владлена, а я хохочу и, как сумасшедшая, скачу по гостиной, будто одурманенная. «Моя смерть ничего не даст. Даже если я добровольно принесу себя в жертву, это не снимет проклятия, не выпустит зверей из магических клеток», — говорю, продолжая заливисто смеяться и, схватив Паскаля за руки, кружиться с ним в танце. «Не могу поверить, что разгадка была так проста и банальна!» «Армина, прекрати вести себя как чокнутая и объясни, наконец, о чем ты говоришь!» – нетерпеливо вскрикивает Влади. – «а мне нет дела до ее криков! Я, черт возьми, счастлива, потому что жизнь и благополучие на самом деле зависит не от меня!» «Они сами виноваты, что столько лет живут в тисках, и никто не в силах их освободить, кроме их самих!» «Прощение!» Ярость и жажда, мести подпитывают чары и не дают проклятию пасть с того или иного оборотня. Нужно просто простить и отпустить. Вы свободны, потому что, в отличие от остальных, хотели помочь мне, а не прикончить. Боже, это же так просто!» «Не думаю, что это просто, Армина. Оборотни привыкли так жить. Ненависть к ведьмам — это часть их», — печально выдыхает Семен, «а я не хочу сейчас думать о плохом». Уверена, как только все в Ордене узнают способ, благодаря которому можно обрести утерянную силу, пошлют к черту все прошлые обиды и, наконец, начнут жизнь заново, а меня оставят в покое.